Глава шестнадцатая. Шикарно выглядишь для своих сорока. Ирен фыркнула, отрывая глаза от телефона. Стоило спуститься в бар, как на меня уставились пять пар глаз, кажется. Даже Магда выглянула из-под сопки и показала большой палец. Признавайся, куда дело второго ребенка? Драматично воскликнул Алекс и тут же получил подзатыльник от Ирен. Ну а что? Откуда-то они же берут весь этот фейк? Даже представить себе не могу, от кого они этого набрались. Я вздохнул и присел за стойку. К вам ведь никто не подходил. Все активно замотали головами. Нет, своим людям я верю, как себе даже Норману, хотя и знаю его всего ничего. Хотя если ко мне подойдут и попросят рассказать какую-нибудь грязную историю про тебя, мечтательно протянул Алекс. И тут же пригнулся, едва успевая увернуться от руки любимой. Нет, если ты, конечно, заплатишь мне больше. Ай, рука Ирен таки достала до его затылка. Я пошутил, Джени, просто пошутил. Знаю. Улыбка получилась к и с л о й Ладно, любишь меня, люби мою собаку. Будем привыкать. Привыкать получилось тяжело и со скрипом. Я оказалась не такой непробиваемой, как всегда к а з а л о с ь и слова чужих людей ранили сильнее, чем стоило бы. Но с маниакальным упорством я день за днем открывала статьи, в которых мелькало мое имя, читала комментарии, чувствуя, как становится липкой кожа. Какая она страшная! Почему он всегда выбирает таких уродок? Выбери меня, Том, бросай эту старуху, девочки, но ну она реально ему в м а т е р и годится. И еще и еще и еще. Сравнение с Тейлор заставили все же набрать ее имя и почитать все, что писали об их романе, посмотреть все фотографии, почитать их интервью и после прорыдать пол ночи, пытаясь понять, что именно я решила делать рядом с этим мужчиной. С ней он не прятался ни минуты, меня пытался не показывать. Помогло, конечно, мало, но почему он не сказал ни слова в мою защиту ни разу за все это время? Или он не видел, как на меня буквально набрасываются его поклонницы? Все это я говорила себе в минуты самого черного отчаяния, когда количество выпитого в о м не равнялось количеству пролитых слез. После приходило раскаяние и здравый смысл, г о в о р я щ и й что, во-первых, он предупреждал, во-вторых, меня никто не заставлял, а в-третьих, разве я смогу теперь добровольно от него отказаться? Том звонил почти каждый день, довольный, немного уставший и невероятно далёкий, рассказывал, как проходят съемки. делился смешными историями про незнакомых мне людей, смеялся громко, изразительно и разгонял мою тоску на несколько часов. Но ближе к вечеру настроение неизменно портилось, и я впадала в мрачность и з р е д к а п о р ы к и в а я на сотрудников. Они, за что им огромное спасибо, относились к срывам г л а г о с к л о н н о но я ведь знала, что на долго их не хватит. Надо было срочно что-то менять. Дженнифер сегодня утро меня м остановила на улице Лора Флитч. Моя одноклассница. Она уехала из Базилтона лет десять назад. Лора, было действительно приятно встретить ее через столько лет. Надо же, совсем не изменилась. Какими судьбами? Приехала навестить родителей. Отмахнулась Лора. Ну, а ты-то как? Работа, дом, дочь, все как всегда. Я пожала плечами. Торопишься? Может заглянешь ко мне, посидим, пропустим по паре о пинт. Я прекрасно помнила, как в школе Лору мало кому удавалось перепить. Но к моему удивлению она покачала головой. Я не пью, Джени. Уже очень давно. Может ч а ю Настаивать я не стала. И полчаса спустя мы уже болтали в моем кабинете, обмениваясь последними новостями про всех знакомых. Пару раз заглядывала и Рен, но к у х н я сегодня т р е б о в а л а внимания. Мы решили в октябре удивить постоянных посетителей, устроив местный октябрьфест. И сегодня и Рен решила впервые сварить зельц. А я развелась. Я философски пожала плечами. Я тоже. Да ладно, Лора вскинула брови. Вы с Деном были такой парой еще со школы. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Настроение было подстать разговору, и я довольно таки легко поделилась с подругой давними подробностями личной жизни. Она в свою очередь прошлась по своему бывшему, и спустя еще час мы решили, что бутылка вина нашему разговору точно не помешает. А знаешь, я ведь недавно начала новые отношения. Лора плеснула в бокал остатки и помотала в воздухе пустой бутылкой. Влюбилась, представляешь? Она пьяно улыбнулась. Поздравляю. Действительно искренне была за нее рада. И кто он? Айтшник. и Лора махнула рукой. м л а д ш е меня на пять лет. Ну и что? Имею я право на счастье или нет? Имеешь. Я вздохнула. И впрямь, какое мне дело до всех этих фанаток? Разрешение у них спрашивать что ли? Я тоже сейчас встречаюсь с одним мужчиной, решилась таки пооткровенничать. И как? Серьезно? Хочется верить, что да. Знаешь, мне кажется, если не серьезно, то и начинать не стоит. Не проверишь, не узнаешь. Мысли о томе, как всегда, вызвали улыбку. Написать ему что ли? Выглядишь счастливый, протянула подруга. А то. Я х м ы к н у л а Есть от чего. Что в постели хорош. Я мечтательно закатила глаза. Лора одобрительно подняла большой палец вверх. А помнишь Джонсон из параллели? Мы одновременно засмеялись. Обсуждать прошлое всегда весело, особенно со старыми друзьями. Тепло распрощавшись с Лорой, я спустилась в паб с удовольствием отмечая, что настроение просто прекрасное. Что? Уже ушла? Ирен выглянула из кухни. Да, спешила на вечерний поезд. Никогда ее особо не любила, пробурчала подруга. Да ладно тебе, я потянула воздух носом. Как там твой зельц? Сегодняшний вечер я планировала провести с Тоном, точнее с фильмами с его участием. А что эти несчастные фанатки так часто вспоминали то одну, то другую его роль, что мне стало действительно стыдно? Надо знать, с кем имеешь дело. Ведь даже королей Англии я смотрела только ради Колсонсона и серии с Томом попросту пропустила. Поэтому вооружившись п и ц ц е й и пивом, я забралась в кровать и включила ноутбук. Сегодня меня ждало увлекательное путешествие в мир отелей полуночной п а р т ь е п и в о давно закончилось, как впрочем и п и ц ц а Я даже сбегала пару раз в холодильник за д о б а в к о й не в силах оторваться. Потому что то, что шло сейчас на экране, просто не могло не интересовать. Я ловила каждый его взгляд, каждое движение, иногда замечая что-то знакомое, но в основном поражаясь, насколько человек может вжиться в роль и стать совершенно другим, так непохожим на себя настоящего. А я еще впервые почувствовала ревность. Не просто легонькие уколы, что посещали меня при мысли о Тейлор. Нет, это был ураган, поднимавшийся откуда-то из глубины. А самое противное я понимала, что это просто фильм, ничего с в е р х ъ е с т е с т в е н н о г о Просто партнерши по работе, с которыми он, мать твою, занимался сексом. И э т о пресловутая сцена в отеле, где его ягодицы мелькали перед всем миром. Я неосознанно сжала банку в руках, и она жалобно з а с к р и ж е т а л а Возбуждает, да н и х е р а Если он во всех фильмах так себя ведет, то становится понятно, почему постоянно просит только неревнуй. Как тут неревновать, если я каждое его движение наизусть знаю? Со сколькими из этих актрис у него были романы? Со сколькими он вообще к р у т и л интрижки? Едва начались титры, как мои пальцы не произвольно потянулись к клавиатуре. Я начала набирать имя и с п о л н и т е л ь н и ц ы г л а в н о й роли и остановилась, лишь когда собралась нажать поиск. Стоп! Я правда собираюсь лезть в интернет и выискивать подробности его личной жизни? Да! Я решительно стукнула по клавише, жадно глядя на открывшиеся ссылки. К моему удовольствию конкретно с этой актрисы Тому ничего не приписывали. Но теперь меня было не остановить. К утру с воспаленными глазами и легким о п ь я н е н и е м я сидела на постели, щурясь, как злобный зомби на солнечный свет. Зато я знала о жизни Тома все, все, что мог мне дать интернет и мои возможности выбирать стоящую информацию среди потока хлама и сплетен. Мой том до недавних пор считался джентльменом до мозга костей. Кажется, многие особо впечатлительные барышни настолько в это уверовали, что готовы были канонизировать его и молиться даже на его зубную щетку. Но после истории с американской певицей образ значительно пошатнулся. И тут я совершенно не могла понять, почему, почему поклонницы не могли простить Тому желание побыть обычным человеком, почему не могли позволить ему совершать глупые и странные поступки? Они вознесли его на пьедестал, о котором он сам едва ли просил. Начитавшись гневных постов, состоявших из кучи негатива, мне стало жалко Тома. Так жалко, что я злая на всех этих псевдофанаток выбралась из своей берлоги на кухню за новой порцией пива. Мам, л е т и подняла на меня глаза, оторвавшись от планшета. Она сидела в гостиной. Телевизор рассказывал про помешанных на ч и с т о т е а перед дочкой стояли три пустые кружки и з подчая и тарелка с одиноким бутербродом. Ты чего не спишь? Я посмотрела на часы, пять утра. А ты, хмыкнула Лэти. У меня каникулы, между прочим. Ты сама говорила, что я могу спать, как хочу и когда хочу. Помнишь? Говорила. Спорить было бессмысленно. А ты что, не спишь? п р о с в е щ а ю с ь Туманно ответила я, проходя на кухню и стараясь не шуметь, чтобы особо не палиться. На работу не пойдешь сегодня, донесся голос из гостиной. Услышала. Ну, чего ж теперь таиться? Иди, показывай пример. Зато не придется ходить два раза. Засунув банки под мышки, я вытащила кусок сыра и вышла в коридор. Нет, у меня сегодня выходной. Я болею. Вижу. л е т т и выразительно посмотрела на пиво. Я пожала плечами, чуть не выронив при этом банки и пошла наверх. Не хочу сегодня ничем заниматься. Не хочу ничего решать. Хочу читать про Тома, смотреть на Тома, говорить с Томом. Его звонок застал меня, когда закончилась очередная разгромная статья. Я только начала читать комментарий, как раздался знакомый сигнал. Подскочив с кровати, я принялась носиться по комнате в поисках расчески, так и не найдя ее, пригладила волосы руками и села перед ноутом ровно и умильно глядя в экран. Потом, опомнившись, нажала на ответ. Привет. Он, как всегда, улыбался и, как всегда, был в темном п а р и к е Где там он еще в нем зловещая гора? Сегодня посмотрю. Привет, солнышко, протянула я, вытягивая губы удочкой. Том п р и щ у р и л с я Ты что пьешь? Я? Нет. Мои огромные честные глаза грозились в ы п а с т ь и звек. Том ухмыльнулся, кивая головой, глядя куда-то за мою спину. п р и с л е д и в за его взглядом, я с трудом удержалась от того, чтобы не стукнуть себя по лицу. По кровати были картины н о р а з б р о с а н ы пивные банки, а из подушки торчала коробка о т п и ц ц ы Говорить, что тебе это все кажется бесполезно, да? с н а д е ж д о й посмотрела на Тома. Он, смеясь, кивнул. Меня оправдывает только одно. Я важно подняла палец вверх. Я пила ради тебя. Да ну! т о м о блокотился на коленку, положил подбородок на ладони и приготовился слушать. Да? Я читала, как тебя полоскают твои фанатки, возмущалась. Это же ужас! Как ты вообще это пережил? Как они позволили себе такие высказывания? Это твоя жизнь, и ты никому из них ничего не должен. Ты не виноват в том, что они придумали себе какой-то собирательный образ из т в о и х ролей. Ведь это ты. Ну как они могли такое о тебе говорить, если любили тебя? Я жалобно замолчала, возмущенно посмотрев на Тома. Мне снова было за него обидно, а выпитое пиво помогало этой самой обиде удесятеряться. Том молчал, как-то странно на меня смотря, словно видел впервые. Мне стало не по себе. Я не хотела читать честно, о но само получилось. Просто я посмотрела полуночный портье, а потом захотела почитать. Было ли у тебя что-то с актрисой, а потом... Я тяжело вздохнул а и развела руками. О том все молчал. И казалось еще с е к у н д ы и я разревусь. Или это уже просится наружу спиртное? Ты правда так считаешь? Тихо-тихо сказал он. Считаю что? Если честно, нить разговора была успешно потеряна. Что я мог вести себя так, как мне хочется, без заглядки на чужое мнение? Ну да, я пожала плечами. Разве может быть по-другому? Спасибо. Он помолчал, потом добавил: Жаль, что ты далеко. Мне тоже. Тяжело вздохнув, я зевнула. Мне тоже очень хочется, чтобы ты был рядом сейчас. Я закажу вам билеты через две недели. Том подмигнул. Готовь купальник. Угу. Я добродушно кивнула. Спорить не хотелось. Дальнейший разговор не задержался. В памяти. И спустя десять минут, закрыв ноут, я уже спала. Ты ведь знаешь, что врать не хорошо. Ирен встречала меня на пороге пьяной утки, как ангел мщения, собиравшийся утащить в ад за грехи. Я покорно кивнула, чувствуя себя виноватой. Оставила вчера п а п на Алекса, предупредила СМСкой, что не приду. Вот мне интересно, когда ты уже врать научишься? Гнула свою Ирен, пропуская меня в п а п и подталкивая к лестнице. Сама направилась следом, чем не мало удивила. Это было что-то новенькое. Я тебе сколько раз говорила, хочешь, чтобы тебе не завидовали, не рассказывая себе ничего и никому? Говорила? В чем дело? Кажется, я совершенно не понимала, о чем идет речь. Меньше языком трепать надо. Вот о чем я. Ира н о т к р ы л а дверь моего кабинета, снова пропуская и преувеличенно осторожно усадила на диван. Не доверяй никому, Джен. Она жалостливо вздохнула, особенно людям, всплывающим в твоей жизни из ниоткуда. Она протянула мне мой рабочий ноутбук с уже открытой страницей. р а з в е д е н к а и озабоченная Мэдисон не разменивается по мелочам. Вы хотели знать, на ком остановил свой выбор ваш кумир? Кажется, пришла пора сомневаться в его адекватности. Только в нашем выпуске эксклюзивное интервью с одноклассницей Дженнифер Уиллу Лори Флитчеп, любезно рассказавшей нам все подробности жизни женщины, на которую решил обратить внимание Мэдисон. У меня задрожали руки, вот так просто затряслись мелкой дрожью. Потому что здесь я увидела все, как я училась и сколько раз п р о г у л и в а л а в старших классах, как в первый раз попробовала травку и сколько выпивала пинт за раз на спор, с кем лишилась девственности и во сколько вышла замуж. Вся моя жизнь, моя настоящая жизнь, снабженная старыми фото и парой совсем свежих, сделанных на днях. Мои слова не искаженные, мое в о с т о р ж е н н о е отношение к тому и описание его умений в постели. А ведь я не говорила о личности своего любовника. Лора и так все знала с самого начала. Чувство было такое, будто меня вывернули наизнанку и теперь изучают под лупой. Количество комментариев под статьей подбиралось к трем сотням, постоянно обновляясь. Даже открывать их не хотелось. Газета, напечатавшая интервью Лоры, была не самой читаемой и раскрученной, по крайней мере мне так раньше казалось. Сегодняшний день доказал обратное. В пабе снова было не протолкнуться. И если посетители смотрели на меня сочувствующе, то соседи по улице осуждающие. Две мамаши из школы Лети т даже в з д р н у л и нос, проходя мимо. Почему? Потому что я не могу быть примером для их ненаглядных дочек, так как пила с пятнадцати лет. Да я же с вами росла. Про каждую подобное можно рассказать. Это было унизительно. Быть изгоем среди людей, которые раньше в н и м а н и я на меня не обращали. л т т и отреагировала на свалившуюся на нее информацию спокойно, и это, пожалуй, было главным для меня. Про мою бурную молодость мы говорили не раз, а про отношения с Томом она и так знала больше, чем многие. Я понимала, что вскоре все уляжется, надо только подождать. Но ждать было невыносимо. Одна за другой начали выходить публикации мелкие, не з н а ч а щ и е ничего на фоне статей об обстановке в мире или спорах в правительстве, но невероятно важные для всех, кто следил за звездой по имени Томас Мэдисон. Каждая крупица информация о нем пересматривалась, п е р е ж е в ы в а л а с ь Каждое расплывчатое фото со съемок рассматривалось с особой тщательностью. А мое имя стало мелькать в интервью моих давних друзей, одноклассников, парня, с которым я целовалась в школе. Однажды на пороге дома появилась Маргарет, б р ы ж а слюной и крича, что я мерзавка, решившая заморать ее честное имя. После нескольких попыток узнать, что она имеет в виду, оказалось, что кто-то из давних подруг вспомнил, что мой муж не просто ушел к Маргарет, она его увела, и мои увещевания и попытки объяснить, что претензии предъявлять надо тому, кто давал интервью, а не мне, разбились о крики и оскорбления. Пришлось закрыть дверь прямо перед носом у Маргарет. На радость всем соседям. Голова раскалывалась, с каждым днем все сильнее, и я чувствовала, что еще немного и начну впадать в отчаяние, а там и до депрессии недалеко. Как бороться с навалившейся известностью, которую едва ли можно было назвать долгожданной и приятной, я не знала, и тому об этом не говорила, не видя в этом смысла. Зато стало чаще пить, потому что так и было легче забыться и спать, не всматриваясь в экран, читая очередные гадости. А потом прибытие курьера вызвало не просто праздник, фейерверк, э м о ц и й Лэти, собирайся, мы летим в Австралию.